Ролик стал расходиться по сети, а я пошел в свою комнату и, выключив свет, просидел в полной темноте до самого вечера. Буквально через несколько часов после моего выступления, не без помощи хакеров, которые работают на моего отца, Я стал самой обсуждаемой персоной на семи континентах. Обо мне говорили буквально везде. Сеть стали переполнять видеообращения в мою поддержку. И уже через сутки мир вовсю бастовал. Толпа начала резонировать, и остановить ее было уже попросту невозможно. Вот так и началась новая война, которая была объявлена лично мне. Те люди, что стояли у власти, ни за что не хотели терять свои удобные кресла, из которых можно было с легкостью давать указания. «Я хочу Пола Беккера!» – скандировали люди по всему миру. Бастующие вели себя образованно и культурно только до тех пор, пока их не трогали разъяренные сотрудники, теряющие авторитет власти. Той власти, которая уже давно перестала быть для людей значимой, и только лишь страх заставлял с ней мириться. А сейчас, получив мощную поддержку в моем лице, они смогли спокойно изъявлять свое мнение. И я помню, когда ко мне в комнату постучался счастливый отец. «Открыто!» «Сказал я, и увидел сияющего человека. Судя по его лицу, было понятно, что у него получилось нечто такое, о чем он мечтал всю свою разумную жизнь. «Нам удалось. У нас получилось!» Я без слов понимал, о чем он сейчас говорит, но следующие слова доказали обратное. «С тобой хотят встретиться мировые лидеры». Вот тут-то я испытал неминуемое волнение. Сильные миры сего признали во мне конкурента – «Это победа, но пока правда лишь первая ступень. Я... я даже не знаю, что на это сказать, сынок. Я едва ли не плачу от счастья». Это действительно была новость номер один, и ничто уже не могло испортить мне день, за исключением того, что встреча должна была состояться сегодня. На подготовку у меня попросту не было времени». Мы как будто оказались в ловушке. С одной стороны, ехать туда неподготовленными, а с другой откажись, и люди навсегда потеряют свою веру в мои силы и светлое будущее. Подвести народ, пойдя на поводу трусости, я просто не мог. И, собравшись к пяти часам вечера, мы с отцом и Гарри направились к машине, которая отвезет нас в аэропорт. «Ну что, Пол, готов?» – спросил меня Гарри. И, «Если честно, не очень. Но разве у меня есть выбор?» Я сел в машину и, краем уха, услышал тихую фразу отца. «Выбора у нас нет, Пол. Тут ты полностью прав». Впереди сидел водитель, а на втором ряду разместилась наша неразлучная тройка. Около минуты мы сидели в полной тишине, пока я не нарушил молчание. «Мы кого-нибудь ждём?» ждем?", спросил я. И в машину тут же сел незнакомый мне человек. «Теперь уже нет», – улыбнулся отец. «Мы все в сборе, кстати». «Познакомься, этот человек будет тебя охранять». Я перевел взгляд вперед и понял, что передо мной сидит профессиональный секьюрити. «Добрый вечер, сэр!» Мне сложно было принять тот факт, что теперь охраной моей личности будет заниматься другой человек. Не Джоук, которому я бы доверил все, а другой человек. Я прикрыл глаза и вспомнил тот момент, когда я засомневался в его искренности, когда я подумал, что он работает на врагов. Каким же я был дураком со своей паранойей. Улыбнувшись, я продолжил вспоминать своего верного друга, ведь память о нем будет жить до последнего вздоха, сделанного мной на этой земле. Так мы и подъехали к частному аэропорту. Я в своих мыслях, а отец и Гарри в обсуждениях будущего. Поднявшись по небольшому трапу, мы все вместе пересели в самолет, который доставит нас на самые сложные переговоры в истории. Полет занял всего около часа. Его я провел в своем кресле в попытке немного расслабиться. Я вспоминал свое детство, как мать и отец учили меня справедливости, как они прививали мне качество честности и порядочности, и эти качества как никогда пригодились мне сейчас, в начале новой эпохи. Подлетаем! радостно воскликнул отец, глядя в окно иллюминатора. Гарри тоже был в отличном настроении, и только я с трудом готовился к предстоящей встрече, пытаясь справиться с волнением, скепсисом и тяжелыми мыслями. Встретили нас довольно неплохо, как-никак встреча напоминала неофициальный саммит Большой Двадцатки. Папарацци делали свою работу, ослепляя высокопоставленных лиц, а секьюрити облепляли собой настолько, что было сложно сосредоточиться. Но назад пути уже не было. Вперед, вперед, и только вперед. Мы быстро прошли к машине, которая нас ожидала, и, забравшись внутрь, я перевел дух. Пол! Видимо, отец почувствовал мое состояние. Веди себя свободно, как дома. «Пока я живой, тебе ничто не угрожает, поверь мне». После его слов я почувствовал, что я не один, и в сознании появился прилив неисчерпаемой энергии. Этот ресурс дал мне столько сил, что я и думать забыл о своей неуверенности. Машина доставила нас на место в течение 20 минут, и быстро пройдя в отель, где состоится встреча, я огляделся по сторонам. К роскоши я привык, но чтобы настолько не жалеть чужих денег, это надо еще постараться. Люстры из сваровских кристаллов стены из мелкой дисперсионной краски с вкраплением золота, на получистый мрамор, который заполирован до зеркального блеска. И тут у меня возникла идея, все это будет для людей по очень низкой цене, потому что в отпуске работающее население должно отдыхать. Усевшись за стол переговоров, я заметил отсутствующих. Два кресла явно ожидали хозяев. И едва мы начали обсуждение сложившейся ситуации, как мой телохранитель, которого взял с собой отец, резко свалив меня со стула, получил в спину пулю. Захрипев перед смертью, он явно пытался мне что-то сказать, и пока от испытанного шока я безуспешно пытался сбросить его с себя, он из последних сил прижался ко мне и произнес леденящую фразу. «Я есть Джоук, Пол. попросятся отца рассказать тебе правду». После этих слов его тело обмякло, И он навсегда перестал дышать. В зале началась настоящая паника. Политики вскакивали со своих кресел и сломя голову неслись к выходу а в это время охрана, несмотря ни на что, уже скручивала стрелявшего. Им оказался какой-то фанатик, который под видом корреспондента пробрался на нашу встречу. Отец попытался подойти ко мне поближе, но в такой суете его попытки оставались бессмысленной тратой времени. «Живой? Пол? Ты живой?» В его голосе слышался страх. Больше всего на свете он сейчас боялся меня потерять. Но со мной все было в полном порядке, за исключением сильного стресса. И когда сил выносить это напряжение уже не осталось... Я сдался и почувствовал невероятное облегчение. «Будь что будет», — подумал я, и отдался на волю Всевышнего. «Я в порядке», — тихо сказал я, расплываясь в блаженной улыбке. «Ты не ранен?» — наконец-то смог спросить меня мой отец, когда ему удалось подобраться поближе. Я рассмеялся, полностью давая волю истерики. Меня только что чуть не отправили на тот свет, и мне было позволено все. «Поднимайся, Пол, нам нужно уходить». Он попытался сдвинуть меня с места... Но у него это нисколько не получилось. Отец... А ведь ты мне все это время лгал? Какой же я был идиот? Я прошу тебя, Пол. Давай уедем отсюда, и я все расскажу. Я отвечу на все вопросы, только вставай. Я медленно поднялся и, брезгливо посмотрев на него, пошел в сторону Гарри. Он стоял у двери и ждал, пока мы выясним отношения. Пол, Кол! Давайте убираться из этого осиного гнезда. «Сейчас на счету каждая минута. Среди секьюрити ходит слух, что этот тут был не один». И Гарри взглядом указал в сторону стрелявшего, на которого навалилось сразу двое огромных охранников. Мы спустились по лестнице, на каждом этаже которой уже была выставлена охрана. И когда, наконец, я почувствовал свежий воздух, меня мгновенно отрезвило, и я осознал, что там произошло. На меня было совершено покушение. Словно в никуда вымолвил я и, без сил опустившись на асфальт, посмотрел в небо. Пол, умоляю, пойдем У отца начиналось отчаяние Он хотел поскорее убраться отсюда Ведь единственный человек, который мог выполнить его план, это был я И он напрямую зависел от того, жив ли я И все ли со мной в порядке Я схватился руками за голову И на всю улицу закричал Этого требовала моя душа И когда воздух в легких закончился Я изо всех сил зарыдал Как же я устал от всей этой грязи «Неужели нельзя просто жить?» Не поддаваясь на мою истерику, отец и его друг Гарри взяли меня под руки и, посадив машину, поехали в сторону аэропорта. В самолете я наконец-то уснул. Видимо, мои силы полностью истощились. Гарри и Кол открыли виски. Я, сушив по большому бокалу, молча стали ждать, пока я проснусь. Они боялись меня потревожить, ведь не каждому уготовано пережить такой стресс. В себя я пришел только тогда, когда самолет коснулся земли. Нас так тряхнуло, что любой бы поднялся. Я дернулся и, резко подскочив, оценил обстановку. Фух. Мы сейчас где? Нью-Йорк. У меня здесь гостиница, а не мало кто знает. Она для своих. Я молча кивнул и, продолжая приходить в себя, посмотрел в окно иллюминатора. Город был просто прекрасен. Со стороны частного аэропорта открывался красивейший вид на Манхэттен. Я дел ветровку и стал ждать, когда нам подадут трап. Первый глоток воздуха и перемена места сделали свое дело. Я почувствовал себя легче. Словно я оказался в отпуске, будто и не было всего того, что еще недавно вызывало бурю негативных эмоций. Внизу нас уже ждал огромный внедорожник с глухой тонировкой. И сев в него, я снова погрузился в свои мысли. Я не понимал мотивов отца, почему он так скрывал от меня правду. Ведь я его родная кровь и пойму все, что он только сможет до меня донести. Но нет, перешагнуть через свой латентный нрав он не мог по каким-то своим причинам. Ладно, в сердцах я махнул рукой, будь что будет. И, глядя в окно, я стал наслаждаться городом, в котором не было уже несколько недель. По приезду в гостиницу я понял только одно. Я представлял ее гораздо иначе, чем это было на самом деле. Это даже не гостиница вовсе. Люксовые апартаменты на скромные восемь комнат. Все они были выполнены в кардинально разных стилях, и можно было с легкостью выбрать себе любой. Я остановил свой взгляд на скандинавском стиле, где огромные пространства сочетались с деревом в светлых тонах. Ничего лишнего, сплошной аскетизм. Но оно было к лучшему, душа требовала от меня максимальной перезагрузки. Отец зашел ко мне через полчаса и почти сразу начал мне объяснять все, что так долго скрывал. «Что именно не дает тебе покоя?» «Джоук, отец». Перед смертью новый охранник прижал меня к себе и сказал, что он и есть настоящий Джок. Я уже вообще не понимаю, во что ты меня втянул. Отчасти так и есть, Пол. Это был Джок, но не совсем настоящий. Ты о чем? Настоящий Джок лежит в земле уже лет 15. А он был первым, кто согласился на этот эксперимент. Мы сняли его сознание и решили оживить, сделав репродукцию мозга в чужое тело. И какое же было счастье, когда все получилось, но была одна большая проблема. Его самого нужно было отдать врагам. Они убили его словно изверги. Я подошел к отцу и обнял за плечи. А потом, когда все мы немного остыли, он предложил очень интересную идею сделать несколько своих копий, чтобы максимально оберегать мою жизнь. И мы сделали это. Правда, жизнь Джоука превратилась в кошмар. Мы со всех его копий путались между собой, и чем больше их было, тем больше он мучился. Его мозг разрывало от перегрузок, поэтому он и умолял меня больше никогда не возвращать его к жизни. А сколько их еще осталось? Он остался один. Скоро я вас познакомлю, а сейчас... «Можно я пойду к себе?» Я кивнул, и он в огромном отчаянии вышел за дверь. А я остался один наедине со всей этой тяжестью. Поэтому вряд ли кто-то станет меня винить в том, что через 20 минут я был полностью пьян и еле стоял на ногах. А может... ну его... Зачем мне все это? Я подошел к балкону и открыл дверь. Воздух нисколько не отрезвил мою пьяную голову. «Да, отец. А вот что ты будешь делать один, а?» Инстинкт самосохранения уже не работал. Страшная обида и месть пробивала мое тело до дрожи. И вскоре, когда ярость на отца достигла своего апогея, я встал на перила балкона и с облегчением посмотрел вниз». В мой номер тихонько постучались и, не устояв на ногах, я повалился вниз. Ударившись спиной об террасный паркет, я мучительно застонал. В дверь вставили ключ и, провернув его в замочной скважине, кто-то резко вошел внутрь. «Сэр, вы в порядке? Я услышал какой-то шум». На меня перепуганно смотрел сотрудник гостиницы. «Простите, что я без разрешения. Я испугался за вашу жизнь». Он виновато опустил взгляд. А я только сейчас понемногу стал приходить в себя. Все нормально. Я посмотрел на его бейдж и с трудом прочитал на нем имя своего спасителя. Альтер Чонс, если бы не ты... Я облокотился на стенку и закинул голову вверх. Если бы не ты, то плакали бы сейчас наши планы. Наверное, мне стоит позвать вашего отца. Не самая лучшая идея, Аль. Лучше. Помоги мне подняться. Он взял меня под руки и помог встать. Шатаясь, я дошел до кровати и, присев на самый край, задал ему вопрос, на который сам уже давно не мог найти ответа. Вот скажи, что мне делать со всем этим дерьмом? Как мне жить в этой грязи? В вашей власти сейчас целый мир, и он ждет от вас перемен. Люди устали от искаженного понятия власти. Коррупция, кумовство, наглость. Весь мир утонул в пороках этой нечистой иерархии. Мне кажется, власть — это большая ответственность. Миллиарды людей зависят от того, кто стоит на верхушке. И что в ответ? Зарплата, от которой я могу сдохнуть, не дожив до обеда? Нет, царь. Вам сейчас нельзя давать слабину. На вас вся надежда. Вы поймите, что теперь ваша жизнь вам не принадлежит. Власть — это вы... «А вы обязаны сделать этот мир чище, даже ценой своей жизни. Сделайте так, чтобы все стали максимально счастливы. Тогда и у вас на душе будет мир и покой». Он говорил мне свои мысли, а я молча слушал, пытаясь вникнуть в каждое слово. «В тот момент я понял, что все люди важны в такой общей организации, как политика, и что важно каждое слово. А я лишь тот, кто должен поддерживать здоровые веяния происходящего и подстраиваться под постоянные изменения». О, у меня нет слов. Ты только что открыл мне суть моей работы. Не знаю, Пол, насколько я вам помог, но, пожалуйста, будьте сильным. Ведь если вы потеряете веру в себя, весь мир снова утонет в этом болоте под названием «Демократия». Я встал на ноги и подошел к окну. За считанные минуты я прилично протрезвел и теперь мой разум снова был готов служить на всеобщее благо». Ужин, который принес пожилой Стюарт, уже полчаса как остыл. И теперь мне придется идти в ближайшее заведение, чтобы комфортно перекусить. Хотя это просто предлог, ведь мне хотелось немного пройтись и подожать свежим воздухом. Позвав с собой отца и Гарри, мы отправились на просторы Нью-Йорка. Далеко уходить мы не стали и, выбрав близлежащее порядочное кафе, остановили на нем свой выбор. «Слушайте, друзья!» Гарри осмотрел обстановку, и она ему явно пришлась не по вкусу. «Может быть, найдем местечко получше?» «А что тебя здесь не устраивает?» «Ну, здесь немного грязновато, а мы...» «То, что мы можем себе позволить все что угодно, это еще ни о чем не говорит». «Ударяясь в роскошь, теряешь бдительность». «Слепнешь за считанные мгновение. «А мы с тобой всегда должны быть на чеку». Гарри задумался и молча сел поближе ко мне. Отец всегда был на шаг впереди. Гарри с ним соглашался, но только после того, как уяснял для себя разумные доводы. «Какие у нас дальнейшие планы, отец?» э, «Я думаю взять хорошо прожаренный стейк. А если честно, то нужно, чтобы мировая общественность признала тебя как всеобщего лидера». «Неплохо бы», — подтвердил я, когда подошла официантка. «Вы готовы сделать заказ?» Приветливо улыбнулась она, не сводя с меня глаз. Кажется, она догадалась, кто перед ней сидит. «Мне, пожалуйста, стейк и бокал крафтового пива, а мои друзья будут...» э... «Хотелось бы чего-нибудь погорячее». Перебил я отца и подмигнул симпатичной девушке. «У нас есть блюдо, которое рекомендует все и нашего паба. Я бы предпочел блюдо, которое порекомендует Вэнди». Прочитав имя Бейджи, я заставил ее буквально засиять от счастья. Гарри взял что-то из европейской кухни, а отец тонко подметил, что я стал вести себя совсем по-другому. Мы сидели там достаточно долго, и в какой-то момент у меня завибрировал телефон. Номер показался знакомым, и я даже сделал предположение, кто это. «Похоже, звонит президент». Улыбнулся я, глядя на своего отца. «Скажи ему, чтобы...» Я знаю, что ему сказать, пап. «Здравствуй, Пол». «О, мистер президент». «Я прошу тебя, давай без концертов. У меня настолько паршивый день. Пожалуйста, Пол». Сверни свою компанию, не разрушай порядки, сложившиеся за полторы сотни лет. Эти люди, которые стоят за всем этим, они просто так от тебя не отстанут. Ты даже не представляешь, насколько они страшны. Люди страшны только тогда, когда их боишься. А пока они для меня не страшнее детей, у которых отобрали игрушку. Что с вами, мистер Пулман? Я совсем вас не узнаю, вы же президент огромной страны, которая к тому же стоит на передовой... «Вы в кого превратились? И что пытаетесь до меня донести?» «Я просто не справился, Пол. Я просто не...» В трубке раздался выстрел, и было слышно, как его тело плашмя завалилось на пол. «Ты будешь следующий, ублюдок!» Произнес мне в трубку жуткий незнакомый голос. На следующий день по всем федеральным каналам крутили одну и ту же заезженную новость. Президент страны застрелился в собственном кабинете, его нашла секретарша, которая утром не смогла до него дозвониться, хотя звонок шел из его кабинета. Взяв запасной ключ, девушка открыла дверь, и у нее началась настоящая паника. Подобных статей на один лад было с лихвой на всех первых полосах. И даже те издания, которые ранее сторонились в политической тематике, сейчас словно были заодно с крупной мировой прессой. Ведь мало кто знал, что президент не застрелился, а был втянут в интригу крупных игроков, которые всегда оставались в тени. Хотя почему мало кто? Их наверняка достаточно много. Десятку человек вряд ли под силу крутить такие дела. А вот люди после этой жуткой новости сделали такой разворот, что я и сам был немного шокирован. Потеряв своего бывшего лидера, они почувствовали запах поражения демократической машины и огромной массой повернулись ко мне лицом. То есть те, кто скрывался в тени, плюнули этим поступком в свой же колодец. А мы решили действовать на опережение. И пока вражеская сторона придумала, как выкрутиться из этой западни, мы провернули встречу с простыми людьми и были крайне удивлены, что лидеры других стран присоединились к нашему саммиту. Встреча проходила на стадионе в Нью-Йорке. Народу собралось столько, что людям буквально было нечем дышать. Но все же они скандировали слова поддержки в мой адрес с такой силой, что, казалось, не выдержат опоры, рассчитанные на многотонные нагрузки. Я вышел на трибуну и осмотрел стадион. Меня прикрывали десятки снайперов, и от этого становилось спокойнее. А если быть честным, то я даже не думал о своем покушении. Если занять этим голову, то станет просто невозможно быть уверенным и сильным лидером, которого ждут миллионы людей по всему миру. И как только я произнес первое слово, шум на стадионе мгновенно превратился в полнейшую тишину. «Я не буду обещать того, чего не смогу для вас выполнить. Люди слушали и пытались вникнуть в каждое слово. Но я обещаю, что буду стараться делать этот мир лучше. Со временем мы превратим людей планеты Земля в высокоразвитое современное общество. Но пока нам предстоит двигаться вместе. Я помогу вам, но сам без вашей помощи не смогу сделать то, чего вы хотели все эти смутные времена». Я уже разработал проект, который позволит бесплатно общаться по всему миру, не переплачивая за воздух крупным медиахолдингам. Люди не совсем понимали моих планов, но уже начинали скандировать имя «Пол». Также я обещаю вам скорый прорыв в автомобильной промышленности. «Пол» – перебил меня один из уже бывших лидеров европейской стороны. «Ты понимаешь, что люди жадны по своей природе, и у тебя вряд ли получится осуществить задуманное». Они, как бы это поскромнее сказать, хапуги и воры. Дай им возможность украсть, и они толпой побегут за халявой. Твои планы – это просто пустой звук, понимаешь? Остальные люди из его окружения рассмеялись, и я стал выглядеть дураком. Однако нужные слова мгновенно пришли в мою голову. Люди воруют только тогда, когда демократия прижимает свободу их выбора и делает невозможным получение того, что им кажется нужным или необходимым. Жадность – это не человеческая природа, а животный инстинкт, который в силу нашего разума приобрел эгоистические намерения. И только сделав развитое общество, можно навсегда избавиться от этого понятия. А вот вы, сделав платным обучение или сложно реализуемым бесплатным, загнали людей как раз в эти рамки. Воруй, чтобы выжить, вот скрытый смысл вашей грязной демократии. И вот еще что. Я не понимаю, как все эти годы люди выносили вашу физиономию в политическом кресле. Ведь если считать тех, кто тебя кормит хапугами и ворами, то о чем мы вообще говорим? Это был мой триумф. Казалось, люди сейчас снесут стадион вместе с фундаментом. Толпа ликовала так, будто я уже стал их лидером. А если они так решили, то так оно и есть на самом деле. Я поднял руку, и люди мгновенно замолкли. И мы позволим этим людям держаться у власти? Впрочем, вы сами все слышали. Я считаю, что в дальнейшем их присутствие на политической арене просто недопустимо. Дальше ко мне поднялись мои компаньоны. Отец и Гарри в телах незнакомых никому людей. О том, что Кол Беккер жив, никто никогда не узнает. Да и к чему это нужно. Главное, что в мире начинается новый порядок. От слова «порядок», каким оно и должно быть, В осуществлении моих планов мне будут помогать мои верные друзья и товарищи. За много лет они уже зарекомендовали себя как проверенные и надежные партнеры. И наше будущее теперь в хороших руках. Люди стучали ногами и во всю силу скандировали моё имя. Мои оппоненты терпели фиаско на каждом шагу. Мне казалось, что обратного пути у них уже не было. Но не все было так, как я думал. Закончив свою конференцию, я встал у служебного входа где мне и сделали ту фотографию, которую я нашел в потайной комнате. Вот они, эти незнакомые люди, которых я не признал на обложке «Нью Таймс», а именно Гарри Лоусон и Кол Бейкер, только в совершенно других телах. Отец, посмотри. Я взглядом окинул стадион и с глазами полными счастья повернулся к нему. Это все наше. Пол, будь начеку. «Всегда будь готов к худшему, наши враги всегда где-то рядом, потому что мы на виду. Те люди, когда будет необходимо, они выйдут из тени». «Да это бессмысленный страх, они уже потерпели фиаско, все, отец, мы впереди!» Я схватил его за плечи и от избытка эмоций начал трясти. «Как же плохо, что ты не хочешь меня услышать». О том, что будет происходить дальше, я даже и представить не мог. Но случилось, казалось бы, худшее. «Мистер Паркер или Бейкер, как вам будет удобнее». Ко мне подошел английский джентльмен, который явно был знаком с финансовым миром и знал всю его изнанку, как заезженный современный роман. «Да, я вас слушаю». Я посмотрел на него, ожидая вопроса. «У меня будет к вам предложение. Я хотел бы поговорить о спонсорской помощи». «Если вы не знали, то с финансами у меня сейчас полный порядок». «Речь идет о суммах гораздо более привлекательных, чем ваши небольшие активы». Настойчивый попался тип, а говорят англичане чрезмерно тактичны. Я готов обсудить с вами любые вопросы и предложения, но сегодня, к сожалению, весь мой день поминутно расписан. Нужно было срочно избавиться от этого назойливого джентльмена. Я не займу у вас много времени. Уделите мне пару минут, и если мое предложение вас не заинтересует, то больше вы меня никогда не увидите. Наверное, придется ему уступить, иначе он от меня не отвяжется. Говорите. «Я думаю, здесь не самое лучшее место. Предлагаю пройти за кулисы этого шедеврального строения». «Отец, я отойду на минуту?» Сказал я ему на ухо так, чтобы никто не услышал. «Речь пойдет о многомиллиардных вливаниях в вашу карьеру. Я вижу ваш успех и как бизнесмен хочу заработать на этом. Я теневой финансист Уолл-Стрит». «Мардл Беннет». Он протянул мне свою руку и я ответил взаимностью. «Но я не уверен, что мне это необходимо, понимаете?» Сказал я, продвигаясь вглубь долинного коридора «Я тоже не совсем в этом уверен» Рассмеялся он и, достав из кармана небольшой нож Со всей силы засадил мне его под ребро Холодная сталь прошла через кожу и дикой болью отозвалась внутри моего тела. В глазах тут же помутнело, началась отдышка и, теряя своего оппонента из вида, я повалился на сыроватый бетонный пол. «Неужели эти мгновения станут последними в моей жизни?» – Принеслось у меня в голове. Я даже не думал, что все кончится именно так, так нелепо и глупо, словно недоснятое до своего финала кино. И тут я услышал голос бегущего ко мне человека – Приоткрыв глаза, я посмотрел на него, но он показался мне совсем незнакомым. «Сэр!» – крикнул он в свою рацию. «Вызывайте вертолет. Пол в проходе с сильным кровотечением! Его дела слишком плохи!» Он отключил кнопку связи и, ударив меня по правой щеке, постарался привести меня в чувство. «Кто?» – выкрикнул он, а я лишь показал пальцем в сторону длинного коридора и отключился. Пробежав по коридору в метров тридцать, мой спаситель наткнулся на приоткрытую дверь – отсек систем теплоснабжения собственной аппаратной котельной. Она была таких размеров, что, казалось, найти здесь киллера будет почти невозможно. Но, затаив дыхание и став слушать каждый шорох, человек, который спас мою жизнь, понял одно – убийца еще находится здесь. «Выходи, Беннет!» – крикнул мой телохранитель. «Я знаю, ты здесь!» И, высунув руку с пистолетом, говоривший, откинул его далеко в сторону. Мардл Беннет аккуратно показался из-за колонны и, нацелив свой пистолет на безоружного человека, стал с ухмылкой подходить к нему ближе. «И что мне мешает тебя пристрелить?» Беннет чувствовал свое превосходство, развел плечи, намекая, что планирует выстрелить. «Ты помнишь Джоука, которого ты пристрелил возле озера Тахо?» «Откуда такая осведомленность у никчёмного телохранителя?» – удивился Беннет. «От первоисточника!» – ввёл его в ступор последний из клонов Джоука. «Ты меня разводишь, приятель!» «Я лично прострелил ему башку!» Беннет никак не мог понять, что же здесь происходит. «У тебя есть шанс сделать это еще раз!» «Но разве легкая добыча устроит такого охотника, как ты?» Джоук развел руки в стороны, давая понять, что полностью безоружен. «Но как? Ты же сдох!» «Мой разум теперь в этом теле. Но разве это в нашем случае важно?» Я давно хотел свернуть твою хлипкую шею. Или теперь ты трясешься за свою шкуру по более прошлого? Джоук надавил на больное, и Мардал, откинув пистолет в сторону, засучил рукава. А ведь я не хотел тогда тебя убивать, начал Беннет, подходя к Джоуку ближе. И обменявшись парой ударов, Джоук, запыхавшись, спросил: «А Что же помешало твоему благородному плану? Какой-то глист на холме, то ли ЦРУшник. Он сделал выход на Джоука, но тот блокировал его удары. То ли Федерал...» Снова удары и Джоук, перехватив его руку, увел тело Беннета в сложный залом. «Бью по татами!» Усмехнулся он, и Джоук его отпустил. Далее, сцепившись в рукопашной схватке, они оба получили травмы лица и корпуса, после чего Мардл вытащил из тыника нож и злорадно рассмеялся. «Пожалуй, хватит играть в эти детские игры, пора нам с тобой попрощаться». Он кинулся на Джоука, но тот, отбив руку нападающего, случайно сбил вентиль на трубе ГВС, и, струя горячего пара с мелкой дисперсией кипятка, критически обожгла лицо Беннета. Его глаз покрылся мутной пеленой, а правая часть головы стала походить на сырой кусок мяса. «Грязная игра всегда заканчивается грязным финалом», – произнес Джоук, и, сделав выпад на шокированного киллера, заломал ему руки. Повалившись на пол, он вставил ему в челюсть небольшую ампулу и, ударив кулаком снизу вверх, спокойно откинулся на спину. Ну вот и все, Беннет. Закончились твои грязные игры. А Беннет, лишь подергивая конечностями, отправился туда, откуда обратной дороги нет. Сэр, подошел врач Колу Бекеру. Пол пришел в себя, думаю, у вас будет 15 минут. Кол поправил костюм и, постучав в дверь, не дожидаясь ответа, вошел в палату к своему сыну. «Привет». Еле слышно, но с особым оттенком радости прошептал я. «Здравствуй, Пол». «Я знаю, что сильно тебя подвел. «Не стоит об этом. Главное, что ты жив». И, кстати, после этой новости люди полностью захватили власть в свои руки. Так что... Приходи в себя и начинай наводить порядок. «С этим я уже справлюсь, не сомневайся. Но теперь исключительно с твоей помощью». Отец улыбнулся и, подойдя к двери, произнес: «Тебя хочет видеть один человек». Он открыл дверь, и из моих глаз тут же потекли слезы. На пороге стояла моя мама и с болью смотрела на меня. Медленно подойдя к кровати, она присела на стул возле моей койки. «Мне не хочется ничего говорить». И я сразу все понял. Она сейчас смотрела на своего ребенка, который в силу своей глупости попал в госпиталь в критическом состоянии. Говорить здесь было не о чем, просто нужно было сделать выводы и двигаться дальше. И я эти выводы сделал. Мам, из-за моей глупости такие события больше не повторятся. Я тебе обещаю. И слава богу, что все обошлось. Видимо, я еще нужен здесь, и я даже знаю, ради какой цели. Она взяла мою руку и тихонько заплакала. Я больше ничего ей не говорил. Ей было необходимо очистить свою душу от тяжелых эмоций, и мешать здесь было бы просто неэтично. «Пол, к тебе пришла Камила. Она очень хочет с тобой поговорить». «Я с ней поговорю. Я обязательно с ней поговорю. Не переживай». «Ты не понимаешь? Она очень хорошая девочка». «Я тоже так считаю». И когда мама вышла из палаты, ко мне в дверь постучалась она. Войдите! И она вошла, сияющая, полная жизни и силы, конечно же, со своей необъятной харизмой. Как ты тут без меня? А, я смотрю не особо. Да ничего пойдет, уже иду на поправку. А ты как провела без меня это время? Я провела его с твоей мамой. И знаешь что? Думаю, знаю. Она хорошая женщина. Мы рассмеялись, и тут она наклонилась ко мне. «Нет», — прошептала она, — «хочу, чтобы мы с ней стали ближе». «Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?» После этих слов мне стало жутко не по себе. Мне сейчас фактически сделали предложение, но почему-то я чувствую смущение и жуткое неудобство. «Полише подумай об этом, а я пока пойду пообщаюсь с твоими родителями». И, поцеловав меня в губы, она вышла за дверь, оставив меня одного. «Я не знаю, почему...» Но все мое нутро в этот миг ликовало. Я был счастлив, что меня окружали такие люди и что они всегда были рядом. Меня забрали домой дней через семь. Я уже неплохо самостоятельно передвигался. И единственное упущение было в том, что пока я хромал, я опирался на палочку. Но ничего. Врач сказал, что это пройдет, а по времени он точно не скажет, но не более месяца. Когда я уже неплохо освоился дома, отец подошел ко мне и начал тот непростой диалог. «Я понимаю, Пол, что ты еще не совсем окреп, но нам необходимо объявить новую конституцию. Дело в том, что люди ускорили наше дело, народ, который устал от грязи и ждал этого часа X, сломил этих жадных зверей и теперь ждет выступление лидера, который поведет их по новому сценарию общественной жизни. Почти весь мир ждет от тебя перемен. В некоторых местах еще идут потасовки, но я думаю, что это совсем ненадолго. Мы с Гарри написали новую конституцию, и тебе в ближайший час необходимо будет ее озвучить». «По интернету, как в прошлый раз?» а, «К сожалению, нет. А может, и к счастью. Но есть одна проблема, о которой я долго тебе не рассказывал». «Какая проблема, отец?» «Расскажу по пути в машине. А пока собираюсь, у тебя пять минут, мы опаздываем». И он, крикнув что-то своему компаньону Гарри, отошел в сторону. Собраться за пять минут у меня не получилось, а вот через двадцать мы наконец-то сели в машину. Отец отгородил Гарри и водителя перегородкой и с трепетом посмотрел на меня». Пол, сейчас на оглашении конституции В общем, тебе придется пройти через те же ворота О чем ты? Сейчас на выступлении ты будешь смертельно ранен Подожди, что? Разворачиваю машину Гарри, у меня началась небольшая истерика Пол? Отец отвесил мне сильную пощечину На такую реакцию у нас просто нет времени Я замолчал и лишь судорожно сопротивлялся своей скорой смерти. «У меня же не отсканировано сознание. Надо сделать эту чёртову процедуру?» «Точно. Сначала заедем…» Отец достал из кармана очки и, одев их на меня, попросил молча посидеть около 10 секунд. «Теперь всё готово. Дальше необходимо выступить перед людьми. Ничего не бойся, так нужно!» Ты же догадывался, что у меня есть возможность заглядывать в будущее Так вот это не просто догадки И единственный шанс сейчас победить Это выступить перед людьми и получить Получить что? Пулю в сердце Сказал он и опустил голову Ему было сейчас страшнее меня, потому что терять своего сына у себя на глазах Хоть и в этой проекции, хоть и временно Это все же терять своего сына Я выдохнул и сказал ему, что выступлю. Во что бы то ни было, я выйду на сцену и объявлю всему миру тот текст по бумажке, который он передал в мои руки. Подъехав к стадиону, мы снова прошли через те же знакомые ворота и, посмотрев на людей, я как-то странно почувствовал, что теряю нечто ценное. Теряю то, чем был связан с этим миром долгие годы. Я теряю свою личность и тело в одном лице, ведь эта личность создавалась годами, а теперь... Выйдя на сцену, я трясущимися руками взял бумаги, Глотнул воды из стакана и осмотрел стадион в попытке найти стрелка. Но его я, конечно же, не увидел. Доброе утро, страна. Хотелось бы объявить вам, что с этого момента в нашем мире начинается новый порядок. Порядок, в котором не останется места воровству и убийствам, потому как мы сократим эти дьявольские деяния строгим законом. Отныне и навсегда избежать наказания не удастся никому, перешедшему черту данного закона. Я нервно сглотнул и почувствовал толчок и жуткую боль. Казалось, что моя грудь разорвалась на части. Я стал жадно глотать воздух и, схватившись за сердце, стал оседать на землю. Закрыв глаза, я стал терять сознание и в какой-то момент полностью отключился. «Пол! Приходи в себя! Все закончилось!» послышался мне знакомый голос. Я жадно вздохнул и вскочил словно бешеный отец спокойно дорогой спокойно это нормальная реакция скоро тебе станет легче. через 10 минут я пришел в себя и медленно подошел к зеркалу. На мне был одет черный балахон с капюшоном и я сразу все понял Так это был я да сынок. Поэтому это и держалось в строжайшем секрете. А теперь тебе предстоит себе помогать. И ближайший скачок в прошлое состоится уже через 20 минут. А пока собирайся и приходи в себя. Он вышел из палаты, где проходила процедура моего возвращения в физический мир, и я улыбнулся. Скоро я отправлюсь помогать себе на этом очень и очень непростом пути. Пути по изменению этого огромного мира.